Глава 31. О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Панса, а также и о других событиях. — Все это не дурно, сказал Дон Кихот. — Продолжай. — Ты приехал. Что же делала эта королева красоты? — Верно, ты ее застал нанизывающий жемчуг или вышивающий золотыми нитками какой-нибудь девиз для плененного ей рыцаря? — Нет, — ответил Санчо, — я не застал ее за этим делом, а она просеивала два четверика пшеницы на заднем дворе своего дома. — В таком случае, — возразил Дон Кихот, — считая, что зерна той пшеницы, к которым прикасалась ее рука, были жемчугом. «Заметил ли ты, друг, какого была сорта эта пшеница, белого цвета или темно-коричневого?» «Не белого, не коричневого, а красноватого», — ответил Санчо. «Уверяю тебя, — сказал Дон Кихот, — что из этого сорта пшеницы, просеянной ее руками, без сомнений, выйдет самый лучший белый хлеб. Но продолжай». Когда ты передал ей мое письмо, поцеловала она его, положила ли себе на голову, сделала ли что-либо достойное того послания, или что же она сделала? Когда я подошел к ней, чтобы передать ей письмо, ответил Санчо, — я ее застал в самом разгаре работы. Она просеивала порядочную кучу пшеницы, бывшей у нее в решете, и сказала мне, — Положите, друг, письмо на тот мешок, потому что я не могу прочесть его раньше, чем кончу просеивать все, что у меня тут в решете. — Умная сеньора, — сказал Дон Кихот, — она должна была так поступить, чтобы потом на досуге прочесть письмо и насладиться им. — Продолжай, Санчо. — А в то время, как она была занята своим делом, какой вы с ней вели разговор? — Что она спрашивала тебя обо мне? А что ты ей ответил, кончай, и расскажи мне все, как есть, до последней мелочи? А она ничего у меня не спрашивала. Но я ей сказал, каким образом милость ваша, желая служить ей, совершает эпидемию, обнаженную от пояса вверх, поселившейся среди... — Этих гор точно дикарь, где вы спите на земле, не едите хлеба со скатерти, не чешете себе бороды и все только плачете, проклиная свою судьбу. — Сказав, что я проклинаю свою судьбу, ты плохо сказал, — заметил Дон Кихот, — потому что, наоборот, я благословляю свою судьбу и буду благословлять ее до конца моих дней за то что она удостоила меня счастья любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская. Такая она высокая, — сказал Санчо, — что, ей-богу, она выше меня более чем на ладонь. — Как так, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Разве ты мерился с нею? — Я мерился с нею вот каким образом, — ответил Санчо. — Когда я ей помогал взвалить мешок пшеницы на осла... Мы встали рядом, близко друг к другу, и я не мог не видеть, что она выше меня на добрую пять. «Не подлежит сомнению, — сказал Дон Кихот, — что этот ее высокий рост соединен с тысячу миллионов душевных прелестей, украшающих ее. Но одну вещь, Санчо, ты не можешь отрицать». «Когда ты к ней приблизился, наверное, ты почувствовал какое-то необычайное благоухание, тончайший аромат, что-то такое, не знаю что, до да того сладостное, что я не могу подобрать этому название. Я говорю «благовонье» или «испарение», как будто ты вошел в магазин самого лучшего перчаточника». «Могу сказать лишь что, ответил Санчо, — что я почувствовал запах, смахивающий на нечто прелое, мужское, верно от того, что она от усиленного движения вспотела и очень обильно. — Вовсе не то, — сказал Дон Кихот, — а, должно быть, у тебя был насморк, и ты слышал собственный свой запах, потому что я-то хорошо знаю, чем благоухает эта роза среди шипов, эта лилия полей... Это разжиженная амбра. — Все может быть, — ответил Санчо, — потому что часто от меня исходит тот же запах, который, как мне тогда показалось, исходил от ее милости, сеньора Дульсинеи. Но в этом нет ничего удивительного, так как один черт похож на другого. — Ну, продолжай, — сказал Дон Кихот. Она просеяла зерно и послала его на мельницу. Что же сделала она, когда прочла письмо? — Письма, — ответил Санчо, — она не читала, потому что сказала, что не умеет ни читать, ни писать. Вместо того она его разорвала на мелкие кусочки, говоря, что не желает дать прочесть его кому бы то ни было, чтобы в селе не узнали ее тайны и что с нее довольно и устной моей передачи о любви вашей милости к ней и о необычайной эпитемии, которую вы совершаете ради ее. В заключение она мне велела сказать вашей милости, что целует вам руки и лучше желала бы видеть вас, чем писать вам. Итак, она умоляет вас и приказывает по получении настоящего ответа уехать из этой поросшей вереском дикой местности – перестать делать нелепости и тотчас же отправляться по дороге в табосса, если другое, более важное дело не помешает, потому что у нее сильнейшее желание повидать вашу милость. Она очень смеялась, когда я ей сказал, что вас прозвали рыцарем печального образа. Я спросил ее, был ли у нее Бискайц. Она ответила, что был, и что он прекрасный человек». Просил я также о галерных невольниках, но она сказала, что до сих пор никого из них не видела.